Глава одиннадцатая. Если вы все же упустили свою птицу счастья, постарайтесь быть бесстрастным. Просто примите как данность, что вы полный идиот, и продолжайте жить по инерции. Значит, фейерверк эмоций и постоянный праздник не для вас. Смиритесь! «Ваша? Вангелия светлая?» «Мы едем ко мне», — шепнул я, повисший на моём локте малышки. «Чёрт! Опять забыл её имя! Да и к чему оно мне? Сейчас я даже жалел, что подцепил эту курицу!» Огурец открыл перед нами дверцу, девчонка хихикнула, попытался изобразить из себя царицу Савскую. «Вышло у неё плохо». Я почему-то вспомнил, с какой грацией усаживалась в мой лимузин чёртова диверсантка и попку, обтянутую тканью, похожую на булки веснушки из моего детства. Белоснежка барахтующаяся сейчас на сиденье и глупо улыбающаяся жалкая фальшивка. Приказать что ли Феде выкинуть из моей жизни эту глупышку. Шеф, ребята доложили, что девчонка не предпринимала никаких попыток к побегу. отрапортовал Федюня. И в его голосе было столько удивления, что мне стало не по себе. Эта бестия конопатая останется в моем доме. Это совершенно, просто категорически опасно. Я и так уже спать не могу, чувствуя ее близость. И это меня пугает. Всё-таки зря я притащил её в свой дом. И не нужны мне отцовы деньги. Своих хватает. Что за девчонка? Полюбопытствовала девчонка. Чёрт, да как же её зовут? Лиля, ля-ля, неважно. Ты же не замыслил ничего грязного, шалунишка. Янь не подписывалась на извращение. Ответить я не успел. И вообще мне показалось, что с неба начали сыпаться ангелы. Точнее, пока только один херувим. Развиваясь белой тогой и искря, словно сварка, печатался в лобовое стекло чем-то очень странным, красно-розовым, бесконечно знакомым, точечно, как бомба, прицельно. «Ля-ля-ля-ля» или «Как ее там?» заверещала, как испуганный дельфин. Федя, не ожидавший такого коварства, выпустил руль и храбро заорал. Его вопль смешался с ангельским ревом. «Вот уж не думал, что добрые крылатики могут так голосить, как адские предвестники. А я онемел!» Уставился на кроликов, нарисованных на трусах небесного странника, лопнувших прямо по шву и сглотнул вязкую солюну «Ну, конечно, я ее узнал! Ну, естественно, кто же еще мог свалиться с неба прямо мне на голову?» «Значит, говоришь, Федя не предпринимала попыток», — прохрипел, обретая голос и, наконец, справившись с шоком. Реактивный ангелочек в это время попытался сползти с лобовухи и прикрыть тыл простынёй. Моей любимой простынёй. «Шеф, ну, ребята, мониторили землю!» Ошарашенно вякнул амбал. «Кто ж знал, что старая клюшка — человек-паук в юбке!» «Парни в шоке! Прислали мне фотку! Я сам прифигел, ща покажу!» Не надо, простонал я, но он на экран Федькиного телефона глянул. На да уж несчастный человек-паук, фуфлыжник, в сравнении с тем, что предстало моему взору. Слушай, я понимаю, там комнаты красные, стоп слова пятые, десятые, но что такое! Прошепталась сидящая рядом Геля. Точно, её гелей же зовут. Я не подписывалась. А я смотрел на конопатую беду, метнувшуюся куда-то в темноту. Чёрт, ну вот сейчас самое время избавиться от Дакуки. Пусть бы валила на все четыре стороны. Пусть её бы съели суслики в этом чёртовом лесу. Пусть! «Пусть! Пусть!» Я дернул на себя дверцу и вывалился в прохладную ночь. Пошёл на звук, как охотничий пёс. «Девку отвези, куда скажет!» «Прости, птичка, ты права!» «Я извращенец!» Хмыкнул я, устремляясь по следу. «Меня возбуждают ангелы в семейных трусах!» «Я люблю их под соусом из трюфелей!» «Шеф!» «По инструкции завёл было Федя, это приказ был!» Ревкнул я, принюхиваясь к сумраку, пахнувшему моей жертвой. Её феромонами, мать бы их так! Скорее всего, мне просто казалось, что я чувствую этот тонкий аромат. Но рот наполнился слюной, как у голодного волчища. Эта тупица мелкая, сама того не зная, разбудила во мне потаённые инстинкты, которые я так долго сдерживал. Четыре года я жил так, как желал. Не подпускал к себе близко ни одной бабы, а тут это недоразумение. «Эй, я всё равно тебя найду!» — прорал я, сглотнув вязкую слюну. Перед глазами все еще стояли мои трусы, натянутые на расплющенную по стеклу. Мать твою, мать! Мать! Найду от нему свои любимые трусы. Ты даже не успеешь сказать «Стуки руки за себя!» а графена, Он не считал до пяти. А это означает, что игра не Затаилась, как заяц, слушая удаляющиеся шаги маньяка. Я выползла из кустов и заковыляла на север, как мне велела Ба. Ну, не ждать же в самом деле, что этот нахал меня найдет. И даже успела пробежать метров двадцать, когда услышала леденящий <клевляющий> душу вопль маньяка. Надо же, как расстроился болезный, что не нашел меня. Может, еще не совсем пропащи он, вон, как переживает, что я шарахаюсь одна по темному лесу. Вангели сидела на камне под раскидистой сосной и рассматривала шишку, когда я, злая как сто чертей, наконец ее нашла. Долго ты, тебе ж сказали лететь на север. Хм, кстати, прекрасно выглядишь. Хмыкнула Шарлоттанка, рассматривая мой Модный лук, парастеня некогда красивого оттенка шампанского, сейчас стало похоже на саван призрака, отдуплившегося лет эдак пятьсот назад от того страшно злого и кровожадного. Чувствовала я себя, кстати, также примерно. Чертов аэро рюкзак за спиной казался сейчас сваренным из чугуна. «Особенно рваный трусняк и причесочка в стиле «Ураган над сказочным лесом», — веселилась астрологиня, совсем не обращая внимания на зверское выражение на моей ободранной физиономии. И, судя по тому, что левый глаз у меня открывается с трудом, утром я буду отсвечивать великолепным баланшем. «Рот закрой!» — рявкнула я, с ужасом уловив. «В своем рыке бабулиной нотки. Гены, блин!» «Ладно!» — примирительно подняла руки эта мерзавка. «Ты лучше скажи, что ты сделала с красавчиком, что он так орал!» «У меня кровь в жилах застыла. Подумала, что ты его там на куски живьем режешь. Ты завязывай брутальных мужиков уничтожать!» «Эдак и человечество выродится, останутся одни шалопуты. От кого детей рожать-то станет?» «Да черт его знает, чего он орал. Я его пальцем не тронула, не вылезла даже из кустов. Это он, — обещал трусы с меня снять, гад!» «Снималка не доросла!» Пробухтела я, натягивая на голову протянутый мне шлем и судорожно затягивая ремешок под подбородком. Сегодня явно не мой день. Ехать на мотоцикле с чокнутой бабой даже страшнее, чем лететь до города на чертовом реактивном ранце. Я взвыла, когда железный конь, ребята как раненый верблюд, сорвался с места и постаралась не сдохнуть от инфаркта. «Когда-нибудь я остепенюсь, наверное». Осяду дома, обзаведусь потомством, Буду вязать носки и печь беляши. У меня будет муж, Такой же, как у подавляющего большинства женщин, Пузатенький, слегка полешивый И всегда и все знающий, Эдакий криворукий рукодельник. Мы будем ездить раз в год к морю, Планировать бюджет и копить на новую машину. Может быть, у меня все это будет, если я останусь в живых после поездки на мотоцикле. Нет, с беляшами мужу придется обломаться, потому что скрученными судорогой ручонками приготовить я их вряд ли смогу. С носками тоже попадос. А в остальном... Эй, ты что затихла? Поинтересовалась мотогонщица, и я только тогда поняла, что адский грохот стих, и перед глазами больше не сливается свет фонарей и фар встречных машин. Огляделась по сторонам. Тихий. Знакомый двор, кошки в песочнице роющиеся и зыркающие в нашу сторону светящимися глазюками. И дилия. Я слезла с железного коня, стараясь удержаться на дрожащих копытцах, и молча пошла к покосившемуся козырьком подъезду. Зря я думала, что покатушки на мотоцикле — квинтэссенция кошмара. Нет, девочки, это просто милая экскурсионная прогулка по райским кущам. Ба сидела за столом, по купечески накрытым к чаю. Даже самовар присутствовал. Кошмарус наглого залежал посреди конфетно-бараночного великолепия, обожрато ходя распухшими от нагуленного жира боками. Даже не встретил меня бесстыдно кусатый, только вяло махнул хвостом и потёрся предательской мордой об бабулину руку. «Хороший кот, основательный!» задумчиво пробормотала ба проведя рукой по облезлому кошачьему боку что это с ней она же ненавидит зверье такой же как дед твой облезлый в не вот вся внуча и красотка такая же бланш под глазом ваша фамильная особенность ты садись садись телевизор вон включи там уже часа полтора «Такие новости интересные!» — транслируют. «И вот что интересно мне, внученика!» Улыбнулась Ба, и мне показалось, что у неё из-за пасти сейчас полезут клыки, как у драконихи. Улыбка бабули леденила кровь и рвала в тряпки ушедшую в пятки душу. Как ты умудрилась дожить до своих лет со своим врожденным идиотизмом? Проорал Божий Адуван так, что мне представилось, что я лечу в пропасть. Вместе с вагонеткой, оторвавшейся от аттракциона американские горки. Хм, даже мне интересно стало. Хмыкнула Вангелия и повернула тумблер на доисторическом телевизоре. Ба! Бесстрастно отпила глоток чая из ведёрного бокала и снова погладила мурчащего, словно трактор, Марика. Иногда, чтобы понять, что у тебя всё прекрасно, надо создать себе миллион проблем, героически их преодолеть и глубокомысленно изречь. А всё не так уж и плохо. Надо срочно найти фургон из корабея прошептала я, рассматривая свою фотографию, транслируемую во весь выпуклый экран. «Ба, это не я, ну честно!»